Глава 49. Характер, который все таки есть. Светлана собиралась домой и соображала, что именно ей нужно делать, а главное, как бы это сделать правильно. Думала-думала, а потом решила, что если сама не понимает, надо спросить совета у тех, кто умнее. Вот, например, возьму и у Тани спрошу. Света отправилась на кухню к Татьяне, и принялась помогать Карине готовить ужин, рассудив, что раз уж она будет отнимать у человека время своими разговорами, то надо хоть в чем то ей помочь. Карина, узнав, что подруга собирается уезжать, так явно расстроилась, что Света пообещала ей непременно звонить, писать и вообще быть на связи. Так что, когда Таня вернулась, они и утешиться успели, и наболтаться вдоволь. Таня, придя домой, обнаружила на кухне и ужин, и Терентия, и бассину, которая молча слушала кухонные разговоры, не обращая внимания на кота и двух подружек. А узнав, что Света пришла к ней за советом, только вздохнула тихонько. «Вот чудачка, ей, наверное, кажется, что я очень опытная в жизни особа, подумала Татьяна, соображая, как бы поаккуратнее объяснить голубке, Что тут может что-то решить только она сама. Но, видимо, для нее это был какой-то удачный вечер, потому что даже на это не пришлось тратить усилия. Появление очень довольной рухи решило все вопросы. Лисья сваха минуты за четыре выяснила все, что тревожило Светлану, а дальше, просто в пух и прах разметала все ее вопросы: Ну, конечно, все делаешь правильно! «Да, надо уехать. Ты верно все поняла. Лучше немного отступить, чтобы на ситуацию и на человека посмотреть со стороны». «Я так и решила», — обрадовалась Светлана. «Я приеду домой и подумаю. Только вот папа явно будет меня опять знакомить с претендентами. Надо будет от всех отказываться». «Ни в коем случае», — покачала головой многомудрая сваха. «Ну, как же...» «А Андрей?» «А что Андрей? Ты ему навеки отдана и будешь век ему верна?» Процитировала Регина Пушкина. «Ты его девушка? Его жена?» э -э нет, ну мы же общались». «И что же, как ты сможешь понять, какие бывают люди и кто именно нужен тебе, если не будешь знать их?» «Но мы же с ним... Мы явно встретились не просто так», убежденно сказала Света. «Ах, смешная ты девочка!» — всплеснула руками Руха. «Люди так любят искать простые ответы на самые сложные вопросы. Думать, что какая-то внезапная встреча непременно должна быть судьбоносной. Только вот этой вашей судьбы нет, не существует. Ваши жизни не предопределены заранее каким-то случаем. В них есть и ваши решения». И шаги друг навстречу другу, а еще и отступление назад, в стороны, даже от себя самих. А мне бабушка говорила, что мы предназначены кому-то. Скорее рекомендованы, мягко поправила Руха. Но люди ухитряются переиначить все, что им только в лапы попадется. Даже идеально подходящего тебе человека можно с течением времени сделать своим врагом и расстаться с ним с дичайшим скандалом. Так что, поверь мне, нельзя вцепляться когтями и зубами в случайную встречу и всерьез считать ее судьбоносной. «Правда», — засомневалась Света, — «правда, правда. Каждый человек сейчас ежедневно встречается с огромным множеством других людей. И что? Всех их к себе в пару примерять?» думая? что не зря же вы столкнулись с прохожим в метро, с продавцом в магазине, попутчиком в автобусе. Руха скорчила забавную подозрительно хищную рожицу, демонстрируя этакую примерку, а потом продолжила. «Так что, походи, познакомься еще, пообщайся, поучись слушать мужчин. Это интересно. Вы же совсем по-разному думаете, по-разному выражаете мысли». Это тебе в любом случае в жизни пригодится. А главное, никому ничего не обещай раньше времени». Света призадумалась, явно примеряя полученные советы к собственной жизни, а потом тихонько спросила. «Хорошо, вот пообщалась я с претендентами. А как понять, кто мне подойдет?» «Есть старый способ», — улыбнулась Руха. «Представь, что рядом с тобой не красавец-молодец, здоровый, сильный, обаятельный и привлекательный, а... старик!» «Да-да, вот этот же человек, но в глубокой старости!» «Лысый, беззубый, слабый, а, возможно, и больной!» «Как тебе с ним будет рядом находиться?» «Противно?» «Неприятно?» «Просто жалко его?» «Но захочется уйти побыстрее!» «Или он настолько свой, что и такой его вид не оттолкнет. «Только сейчас пока с Андреем своим так не представляй. Тебе все равно нужно увидеть других людей, чтобы потом не сожалеть о поспешном выборе. Хорошо?» Света очень задумчиво покивала, явно старательно запоминая советы Рухи, а потом невесело вздохнула. «А теперь что за грусть тоска тебя снидает?» полюбопытствовала Лиса. «Да вот, про папу подумала. А что такое с папой?» «Да он все это как-то по-своему видит, а еще не привык к тому, что я сама собираюсь выбрать». «Значит, пусть привыкает», — решительно заявила Руха. «Родители иногда действительно умные вещи советуют, видят через прожитый опыт, так что выслушать можно, подумать над их словами нужно». Но решать все равно надо тебе. Ты с человеком жить будешь, а не твой папа. Татьяна машинально поймала чуть насмешливый взгляд басины, а та прокралась поближе к Светлане и уставилась ей в глаза. Думается мне, что твоему папеньке ко многому придется заново привыкать, сказала она. Ты уже совсем не та голубка. Которую отцу можно было попросту вручить подходящему кандидату, а потом считать, что этим правильно устроил твою жизнь. Впрочем, Андрею тоже пришлось понять, что характер у Светланы имеется. Да, нежный, да, абсолютно не похожий на характер его почти бывшей жены, но он есть. Случилось это как раз перед отъездом Светы. Андрей, мучимый предстоящей разлукой, все таки решился признаться в своих чувствах и предложение сделать, но...» Голубка, выслушав первую часть, его остановила. «Андрей, подожди. Я... я очень благодарна тебе за это время, но мне и правда нужно уехать домой. У меня в жизни все очень быстро поменялось. Я сама изменилась и пока не совсем осознаю, как мне управляться со всем этим». «Не знаю, что для меня правильно, а что нет. Ты... ты не спеши, хорошо? Если то, что ты мне сказал верно, то оно же не исчезнет завтра или через месяц. А если ты и сам немного поспешил, то лучше это понять до того, как я поверю в твои слова». все улетишь?» — понурился Андрей. «Да, мне пора», — голубка обернулась на темнеющее окно. «Погоди». «Но хоть позвонить-то я тебе смогу». «Конечно! Ты же знаешь мой номер. И не скучай!» Светлана шагнула к нему, оказавшись так близко, что он даже дыхание затаил. Заглянула в глаза и улыбнулась. «Береги себя». Через пару минут Андрей уже стоял у окна и провожал взглядом белые крылья голубки, без которых и его ярко освещенная комната сразу показалась темной и пустой. Майские праздники подкрались незаметно и устроились в дачной засаде. «Таня, ты приедешь картошку сажать?» Традиционный вопрос бабули Таня восприняла с философской невозмутимостью. «Нет, не смогу». Ворчание бабушки, разумеется, тоже присутствовало. «Ну, куда же девать и характер, и привычку?» но было оно уже совсем другого тембра и настроения. «Ладно, ладно, лечи своих зверушек, а главное, не забывай про себя, а то уработаешься, даже праздники не заметишь!» раздавалась в трубке, и Таня невольно улыбалась. Да, изменилось не все, но многое, и это не могло не радовать. Впрочем, не всем так везло. Аню и Никиту атаковали все родственники — внезапно припомнившие, что детей они не видели как-то очень давно. «Нет-нет, и Аня, и Никита к ним приезжали, но...» «Как это ты не приедешь на праздничный ужин?» возмущались его родители. «Это что, Аня тебя настроила?» «Мам, да причем тут Аня? Мы просто отдыхать едем!» выкручивался Никита, которому по определенным причинам нипочем на семейные ужины оставаться было нельзя. «Вот, вот так и отрываются дети от семьи». «Никита, я мать. Я чувствую, что с тобой что-то не так. Анна мне ничего не говорит. Но я же знаю, что ты себя так никогда не вел», – переживала мама Неместова. Как на зло крамишь, которого можно было попросить о помощи, отсутствовал. Так что Никита изо всех сил выкручивался сам. А тут еще и Анины родители активизировались». «А почему вы не приедете на дачу?» – удивлялись они. «А сажать?» «Мам, что сажать?» – вздыхала Аня. «Я только-только работу сменила. Сейчас кабинет доукомплектовывается оборудованием». «Ну не на празднике же. Ничего с твоим кабинетом не случится. Бери жениха и приезжай». «Или? Или у вас что-то разладилось? Я же чувствую, что тут что-то не так». И картошкой пора заниматься. Аня картошку любила, но сейчас ощущала, что готова завизжать, если еще раз о ней услышит. Мам, да мы к морю едем, соврала она. Оба устали жутко, вот и решили поехать и отдохнуть. А, да так бы сразу и сказала. Анина мама облегченно выдохнула, отодвинув от трубки уха активно любопытствующего супруга. «Конечно, езжайте, отдохните, а потом на дачу приедете. Шашлыки сделаем». Каниной нелюбви к слову «картушка» торопливо добавилось и слово «шашлыки». «Ма, все, я побежала собираться, а то чемодан сам себя не уложит», — заторопилась она, устала прислонившись лбом к плечу Никиты. «Трудно, да?» — сочувственный голосок Муринки заставил их обоих заулыбаться. Невозможно было не отреагировать на умилительную парочку из Норушинки и забавной пятнистой ящерки, которая прибыла, чтобы проверить, нет ли в комнате кого-то из залетных насекомых. Ей так и не удавалось найти в гостиничных номерах даже завалящей моли. Но Плющер не унывала, упорно инспектируя все помещения. «Все ждут, все чего-то шадят и шадят». — продолжила Муринка. — А вот мне даже горшочек с дюшинеей не разрешили. Горестно сморщенный нос явно был продемонстрирован не просто так. «Э — -э, ты хотела его где-то поставить? — догадалась умная Аня. — Да, а мне Тишинор говорит, что это баловство, что я ее потом с огорода не выведу, а она такая симпатичная. Снова завздыхала Муринка, хитренько косясь на Аню и Никиту. «А она как-то противно пахнет или колючая?» Аня осторожненько выясняла подробности. «Нет, что ты! Она вот такая!» Муринка пискнула, дверь номера приоткрылась, и в нее вдвинулся горшок, просунутый туда гудине. «Это же земляника!» — удивился Никита. «Нет, дюшинея!» Муринка добыла из-за дивана, приготовленную специально для этого разговора, упаковку с семенами. «Это по ошибке нам положили. Мне интересно, Штала. Вот я и вырастила, а Тишинор ругается». «Так давай оно у нас постоит», — великодушно предложила Аня, понимая, к чему был затеян весь этот разговор. «Ой, да оно и цветет желтеньким, а тут еще и ягодки есть, ядовитые» осторожно уточнила она. «Нет, не какущие, но шлавные», объяснила Муринка, порадовавшись, что нашла питомцу место. «Спасибо, тогда я побежала», пискнула она, призывая упорную плющерь. «Интересно, а почему она так шепелявит?» негромко проговорила Аня, устанавливая горшок на подоконник. «Потому что совсем маленькая?» «Просто у нее после падения их дома чуть искривлен резец», ответила гость Шушана, которая на всякий случай незаметно контролировала общение Муринки с Аней и Никитой. «Они вообще-то с Мурашем практически ровесники, близняшки. Он на несколько минут старше, но покрупнее и посильнее. Вот и кажется, что она самая маленькая». «Хм, а может...» Это можно как-то исправить? Профессиональный интерес — дело такое. Даже вне работы не дает спокойно жить. Пока ей это не мешает, а даже помогает, — развеселилась Шушана. Она своей умельной манерой говорить даже с шайром поладила. И это было чистой правдой. Муринка, конечно же, сунула нос и к змею. По привычке забегала в гусятник, забегала... Наблюдала за Змеевичем, наблюдала, а потом принялась интересоваться, что он читает. Сшайр, который нарушатами не интересовался абсолютно, внезапно обнаружил, что отвязаться от этой мелочи никак невозможно. Но почему-то и не сильно хочется. Видимо, ее произношение как-то было приятно его слуху. Нельзя сказать, что он отвечал на весь миллион Муринкиных вопросов. Но периодически снисходил и до пояснений на животрепещущие темы. А чего тут нарешовано? А почему тут так странно буковки прыгают? А что это ты хвост подобрал? Шловно за него тебя укущащий чаш. А что это такое, детектив? С Шайр старался, уставал с непривычки, но избавиться от приставучей мелочи не спешил. Она отвлекала его от невеселых мыслей, а еще от желания прибить подчиненных воронов, и особенно воронец. Вот уж кто его доставал чрезвычайно. Их даже полировка подвальных кирпичей не заставила молча выполнять работу. Сходные настроения, прибить кого-то хочется, были и у уставшего до Ивана. До окончания работы над игрой оставалось совсем немного. И тут же, разумеется, повылезали всевозможные системные ошибки, которые требовалось устранять. У руководства в институте, как это и бывает традиционно под окончание учебного года, как грибы вырастали очередные гениальные идеи. Студенты, уставшие от учебы, вообще распоясались. А вишенкой на торте стало семейство, которое внезапно активизировалось все с той же дачной темой. «Вань, у тебя нет никакой совести», — гудел в трубку отец. «Мать что, опять без тебя будет на даче пахать?» «Я работаю». «Да брось ты, какая работа в празднике? Не морочь голову и приезжай. Матери помочь надо». «А Илья, почему бы ему не помочь? Так он и будет, но он же с девушкой приедет». «Что, опять?» Иван на секунду представил, что это все та же нимфа, которая была у родителей на новогодние праздники. А потом, сходу оценив средненькую обстановку их квартиры и прикинув финансовые перспективы его брата, попыталась переметнуться к Ивану. «Что значит опять?» — возмутился отец. «Илюха нормальный парень. Ему девушка нужна. А так как он нашел приличную, то и с родителями привезет ее знакомить». «А, значит, это уже новая?» Иван сделал логический вывод и успокоился. Напрасно, как выяснилось. «У него-то новая, а вот у тебя чего, никого так и нет? Мне уже перед родными и друзьями неловко. Они спрашивают, видел ли я с тобой хоть какую-то девушку. А мне и сказать нечего. Мне уже мужики на работе намекают». Ивану натурально стало противно. Стоило только представить эти разговоры. Да, он никогда не демонстрировал своих подруг родителям, да из чего бы. Всерьез отношения заводить так, чтобы невесту привести, пока не получалось. А ознакомить родителей с девушками в статусе «ну, пообщаемся какое-то время» он не считал нужным. «Если тебе нечего сказать на такую ерунду», — сходу вызверился Иван, — «то я вообще к вам не приеду». «Ты лучше приезжай, да не один», — фыркнул отец. А то и мать уже переживать начала. Ты ж даже никакую, самую завалящую девицу не способен предъявить. Даже с нашей соседкой Верой пообщаться не можешь. Чего? Ты не только в спорте ни на что не годен. Зря, зря говорят, что болтливость — удел женских разговоров. Мужские посиделки подчас тоже этим страдают. Да еще как. Вон, и у отца Ивана такие недавно случились. «Да, сидели с мужиками недавно на рыбалке, отмечали приходы долгожданных праздников. Ну и заговорили о сыновьях. Договорились, как водится до лишнего. Нет, Василий Иванович, само собой, за старшего сына грудью стоял. Нормальный мужик, просто хилый. Что уж тут поделать. А вот при разговоре с Ванькой сдерживаться не с чел нужным, в надежде, что это как-то подхлестнет мямлю» крешительным решительным мужским поступкам.